Глава сорок шестая. Завороженная, я смотрела на умелые действия врача. Сначала он поднес тряпочку, смоченную в эфире к носу Дарио, чтобы погрузить его в глубокий сон. И только после этого снял окровавленные, слипшиеся тряпки с ног моего мужа. Зрелище оказалось не для слабонервных. «Я думал, будет хуже», — проговорил он, пальцами ощупывая раны. «Кто-то умело вправил кости, почти правильно поставив их на место». «Но вот тут и тут придется переделывать». Мужчина говорил, чтобы, скорее всего, прежде всего успокоить меня, и я была ему за это весьма благодарна. «Что же, Роза, приступим!» Операция длилась более двух часов, если верить моим внутренним ощущениям. Я подавала различные инструменты, заранее пронумерованные, чтобы мне было легче и я не путалась. А после, когда доктор наложил последний шов и перемотал ноги чистыми льняными бинтами, строго на меня посмотрел и сказал, «Я сейчас дам задание вашим людям, чтобы сделали лупки, в которые будут зафиксированы ноги Дарио, а также ему ни в коем случае нельзя подниматься с кровати более двух месяцев, иначе он останется хромым. Объясните ему доходчивость и немаловажный момент». «Все это я, конечно, скажу ему сам». Но моё влияние на разум пострадавшего не идёт ни в какое сравнение с вашим. И ещё противовоспалительные настойки и перевязки. Думаю, вы быстро научитесь их делать под моим руководством. Сюда бы антибиотики. Вздохнула я. Думаю, попробовать вырастить плесневые грибы пенициллиум на Но это самое простое. Сложнее другое. Вывести нужное вещество из них. Необходимы реагенты, колбы, лаборатория и микроскоп. В этом времени у вас не получится сделать все то, о чем вы говорите. По крайней мере, того качества, которое необходимо. Но, тем не менее, я тщательно изучил местные растения и соединил их в лекарственные сборы, которые способны неплохо восстанавливать организм и снижать температуру. Знаете, мужчина говорил, тщательно намыливая руки серой жижей, заменявшей тут мыло. В этом мире я живу уже более пяти лет и выделил очень важную вещь. Люди здесь сильнее, иммунитет крепкий. Народ не избалован лекарствами этими теми антибиотиками. В Вителье достаточно разнообразная пища. Тут и мясо, и морепродукты, и фрукты, и злаковые. Много продуктов из молока. И все натуральное, вкусное. Я бы назвал сбалансированное и цельное. Как бы странно это ни звучало. А еще солнце. Оно насыщает наши тела витамином D. А именно он отвечает за очень многие процессы в наших телах. Добавлю, жители приучены к чистоте. Заметили, как они моют руки. Очень часто. И вспышек страшных инфекций на моей памяти практически не было. Эогенио договорил. Снял медицинский халат и колпак. Скинул в пустую корзину стоявшего в углу помещения. Переодевайтесь. Грязную форму положите сюда же. Пусть служанка постирает. Я скоро вернусь. И вышел на улицу. А я, поглядев ему вслед, повернулась к мужу, погладила по руке, всмотрелась в бледное лицо, уловила едва слышное дыхание. «Дорогой мой, мы спасены. Как же нам повезло. Только единый ведает. Непременно схожу в молельню и поблагодарю его за такой дар». Скинув халат и маску в ту же корзину, помыла руки и тоже отправилась на улицу. «Элен!» «Побудьте рядом с господином, мне нужно поговорить с лекарем». «Да-да, госпожа». Женщина вскочила с лавки у дома и отправилась выполнять поручение. Доктор нашелся неподалеку от дома и беседовал с Николой. Тот понятливо кивал. «Чем крепче дощечки возьмете, тем лучше». Услышала я последнюю фразу Эугенио. Стоило мне подойти к ним поближе. «Все будет сделано в лучшем виде, сеньор Бьянчи». Поклонился старик и поспешил в клуб сада, в сторону хозяйственных построек. «У нас будет время, чтобы поговорить?» Спросила я у врача, и тот, улыбнувшись одними глазами, кивнул. «Да, как только я приготовлю вашему мужу отвар и напою его, а вы отправитесь проводить меня в специю. У меня тоже есть к вам вопросы». Мужчина оказался интересным, и я бы сказала загадочным, а еще немного грустным. И пусть он выглядел лет на сорок, но по глазам я бы дала ему намного больше. И Евгению лично заварил пучок травы. По кухне поплыл целебный аромат с нотками горечи. Прикрыв горшочек плотной тряпицей, поставил его на поднос, рядом кувшин с водой и пустую чистую кружку. Вот этот сбор снимает жар и воспаление. Заваривать строго два раза в день. В течение дня по необходимости. То есть проверять температуру у мужа И даете выпить пару ложек, обильно запивая теплой водой. А второй раз обязателен перед ночным сном, даже если жара нет. «Хорошо, поняла». Кивнула я, беря в руки практически невесомый тряпичный кулек светло-серого цвета. «Вот этот сбор даете три раза в день. Утром завариваете щепоти по паре ложек прямо в стакан с водой. Общеукрепляющий, успокаивающий и обезболивающий. и вообще «Давайте супругу больше теплой воды. Можно со смородиной. Либо кислой ягодой, где много витамина С. Очень полезно. Лимоны тоже хороши». и Я кивнула, прижимая к себе второй шуршащий сухой травой кулек и стрепиться невнятного бурого окраса. «Не перепутайте», предупредил доктор. «По цветам отличаются. Не переживайте, не спутаю». Изогнула губы в улыбке я. «Пойдемте к дону расселений. Он скоро должен прийти в себя». Войдя в гостиную, поспешила к мужу, пока лекарь что-то тихо объяснял сосредоточенный Элен. Скорее всего, давал инструкции, как отпаивать Дарио и чем его кормить. «Роза!» Стоило мне подойти к импровизированной кушетке, как любимый приоткрыл тяжелые веки. Его блуждающий взгляд скользил по помещению и в итоге остановился на моем лице. ты здесь Сухими треснутыми губами произнёс он. «Милый!» Взяв его сильную ладонь в руки, прошептала я. Слёзы сами навернулись на глаза. «Я здесь. Отныне всё будет хорошо». «Непременно будет». Вяло улыбнулся он. Мы вдруг поменялись местами. Теперь Дарья успокаивает меня, а не наоборот. «Ты только не плачь, родная». «Как ты?» Спросила я, вытирая слезы и пытаясь ободряюще улыбнуться. «Честно ли солгать?» В темных омутах его глаз заметила смешинки. «Правду». Выдохнула, наслаждаясь его близостью. «Ноги болят». Честно ответил он. «И ребра». К нам подошел лекарь и представился. «Дон Расселине, вы, наверное, не помните меня?» чего же, сеньор Бьянчи?» Кивнул Дар. «Помню». «Хорошо. У вас треснуты несколько ребер. Гематомы по всей спине, ушиб плеча, шишка на затылке. болячек хватает. Сейчас я вам дам лекарство. Выпейте. Станет полегче. А после того, как будут наложены шины, намажу мазью ребра и синяки и перебинтую торс. Процесс заживления пойдет быстрее». Я молчала. Мысленно благодаря Всевышнего за этот невероятный дар в лице врача из моего мира. Шины были готовы через час. За это время сеньора Элгенио успел побеседовать с мужем, объяснить все касательно его ран и переломов. Вроде дар впечатлился и молча согласно кивал. Он точно не хотел быть хромым калекой. Здоровый и крепкий молодой мужчина. Ну а я прослежу, чтобы все выполнял в строгости по предписанию врача. «Пойду проверю, как там ваши шины». Поднялся лекарь и направился на выход. Элен ушла уже давно и гремела посуды на кухне. Готовила вкусный обед для всех жильцов и чтобы угостить целителя. «Роза, те, кто пришел в горы, были наняты Валентий». Негромко сказал муж. Взял мою ладонь в свою и, поднеся ее к губам, нежно поцеловал пальцы. «Будь максимально осторожна» и желательно не выходи за пределы дома. От этого известия тугой комок ненависти, а паляющей волной поднялся откуда-то из глубин моего существа и чуть не затопил мое сознание. Меня даже начало едва заметно потряхивать. «Успокойся, милая». Почувствовав, в каком я сейчас состоянии нахожусь, быстро добавил дар. «У меня есть план, но ты должна держаться в стороне». «Мне хотелось сказать, что я сама все сделаю. Непременно придумаю, как отомстить подлой сволочи». Но свои мысли придержала при себе. Не нужно дару знать, какие планы вынашивает его жена. «Не волнуйся, любимый, я все понимаю. Ты, главное, выздоравливай побыстрее». Наклонившись к мужу, нежно поцеловала его в сухие губы. «Жена готовы В комнату стремительно вошел сеньор Бьянчи. Я сейчас закреплю их так, чтобы у вас не получилось причинить самому себе вред. Затем парни перенесут вас на кровать. Лишь после сытного обеда я и оба моих охранника отправились сопровождать Евгению домой. Я попал сюда, погибнув там, на земле. Начал свой рассказ мужчина, сидя в телеге рядом со мной. Лошадью правила я сама, а телохранители ехали чуть поодаль. Мне было 78 лет. Я даже на пенсии продолжал работать врачом-хирургом. У меня была семья. Дети, внуки, жена. Знаете, сейчас вспоминая ту, свою другую жизнь. Понимаю, что она словно подернулась плотно пеленой. И как будто это все было не со мной. Даже лица родных вспоминаются с трудом. Очнулся в теле сорокалетнего эскулапа Эйогенио Бьянчи. Имя почти такое же, как в прошлой жизни. Даже внешность практически идентична. Странно, не находите?» «У меня также Имя осталось тоже. Лицо с некоторыми отличиями похоже на прежнее, и да, я ту жизнь с каждым днем вспоминаю все реже и неохотнее». «А кто вы по профессии?» Вдруг поинтересовался мужчина. «Я учительница химии». Улыбнулась я. «Знания все при мне. Помню все просто прекрасно». «Как и я». «А как вы оказались в специи?» «Да вот, встретил девушку, а она живет тут. Захотелось жениться, переехал». «Это, наверное, судьба». Выдохнула я, благодарно взглянув на голубое небо с перистыми невесомыми белоснежными облаками. «Вы оказались именно здесь в нужное для меня время». Мы переглянулись с Евгению, и он ободряюще мне улыбнулся. Я подстегнула лошадь, чтобы она ускорила свой шаг. Ведь впереди много дел, и они не терпят отлагательств.